Глава 21. В бумагах Макарова ничего не было, что пролило бы свет на происходящее события Какие-то проекты договоров, бизнес-планирование – все это было мне не слишком интересно. Даже той самой речи, над которой должен был корпеть глава клана, не наблюдалось. Ну, я был бы очень удивлен, что, решившись на такое, убийца оставила бы компрометирующие его документы в пределах досягаемости. Но вот то, что Макаров не позвал на помощь и не врубил волшебную тревожную кнопку под крышкой его стола при внезапном появлении гостя, наводило на мысли о том, что хозяин кабинета ждал его появления. Но неужели никаких звуков борьбы не было слышно через распахнутое окно? Не похож Макаров на того человека, чтобы экономить на охране. Во всяком случае, и статус, и финансовое положение позволяло не задумываться о такой экономии. То, что мы прошли через охрану достаточно спокойно, не говорит о том, что у него служат такие некомпетентные люди. Просто нам повезло. Да и мои способности, как оказалось, довольно уникальны. Ладно, хрен с ним, с Макаровым. Только голову себе еще больше загружу вопросами, на которые ответов никогда не получу. Мое внимание привлекла крепко зацепившаяся за стопку договора об аренде промышленной улицы, идущей параллельно той, что была сейчас выкуплена мной. Довольно интересное расположение интересующего его клан улицы. Хотя, может быть, и действительное совпадение, а я сейчас везде ищу связи со мною лично. Листы договора выглядели вполне обычно, но вот скрепка была перекручена, а на блестящем металле ясно виднелись следы волновой коррозии, которая могла появиться лишь в одном случае – при применении телепорта. Жаль, не было времени осмотреться в кабинете. Скорее всего, там полно доказательств применения телепорта. Особенно на стекле. Про то, кто его убил, можно было даже не гадать. Одаренный, дар огня, пользуется телепортами. Угадай с первого раза, как говорится. Я отбросил бумаги в сторону. Ни-че-го. Даже намека на то, что они как-то были связаны между собой. Макаров и Волков. Остались только вопросы, на которые я никак не могу получить ответы. Но круг постепенно сужается. Причем сужается он весьма примитивным способом. Из него убираются игроки. Словно какой-то виртуозный гроссмейстер жертвует фигурами, одну за одной, чтобы в итоге объявить шах и мат. Почему Макаров назначил судьбоносный совет на утро? Почему не оповестили меня, если я там буду главным действующим лицом? И кто, собственно, этот гроссмейстер, который так ловко дёргает за ниточки? Почему-то в то, что это был Волков, я не верил. Не того склада ума, чтобы так филигранно всё просчитать. Нет, тут рыбка покрупнее. А Волков, возможно, даже и не знает, что он всего лишь пешка, от которой в итоге довольно быстро отделаются, когда он перестанет быть этой фигуре Икс нужен. Но почему, вашу мать... На мне сходятся многие события, и складывается ощущение, что я одна из ключевых фигур этой игры. И это не моя мания величия сейчас говорит, о вполне прибитый здравый смысл, который может складывать и делить. Да и на этой шахматной доске мне отвели место вовсе не короля, а скорее всего ферзя. От этих «почему» скоро в истерике начну биться. Одно радует. «Эльза, да и все важные мне люди сейчас в безопасности. Спасибо клану Алдышевых за их агрессивную неуравновешенность и полную отбитость башки». Я закрыл глаза, стараясь не заснуть под мирное покачивание. Что-то мне бросилось в глаза, как только я вошел в кабинет Макарова. Что-то очень важное, без чего любой кабинет любого главы клана просто не мог существовать. Машина резко затормозила, и я открыл глаза». Карта Совета Клана. Ее не было на стене. Там даже обои слегка отличались по цвету в том месте, где она висела. Они были немного ярче, и на стене от этого выделялся при свете ночных ламп темный прямоугольник. «Виталий Владимирович, приехали!» – сообщил Сергей, повернувшись ко мне. «Я сначала даже не понял, о чем он говорит, но очень быстро до меня дошло. Ну, конечно. Я же просил меня к тестю отвезти». В доме горел свет всего в нескольких комнатах, но он был, и, возможно, было предположить, что хозяин ждет меня, раз я обещал приехать и не перезвонил, чтобы отменить визит. «Спасибо, Сергей. Можешь ехать домой отдыхать». Я вылез из машины, оставив все бумаги на сиденье и бросив туда же фонарик с кусачками. Надеюсь, что уж тут-то они мне не пригодятся. Меня ждали. В холле стоял человек чем-то неуловимым, напомнив мне Дениса. Все-таки, наверное, у дворецких есть какая-то секретная школа, откуда выпускаются подобные экземпляры. Имени Берри Мора не иначе. Виталий Владимирович, доброй ночи. Он пристально осмотрел меня, зацепившись взглядом за кобуру, из которой виднелась рукоять пистолета. Разрешите? Он протянул руку, и я решительно вложил в нее пистолет. Требование было вполне разумное, надеюсь, Денис тоже не пропустил бы никого ко мне с оружием. Самое забавное, что таким вот дворецким подчиняешься, особо не сопротивляясь и не вступая с ними в полемику. Похоже, что они еще и какими-то секретными техниками владеют. это Этакое неуловимое воздействие на сознание в обычных бытовых условиях. А дворецкий тем временем положил пистолет в настоящий неподалеку столик и указал рукой направление, куда мне необходимо двигаться. В доме убойничей я никогда не был. Вот как-то не посчастливилось мне ни невесту, ни тесте навестить. Дом был... Ну, даже не знаю, как его охарактеризовать. Это было нечто среднее между старинными поместьями, в которых сохранился дух времени, и обилием сверхсовременных штучек, вроде пролетевшего мимо меня электронного шпиона, передавшего все о моем передвижении на пульт местной службы безопасности. В этих электромагических штуковинах, скорее всего, был виноват сам Буйнич, Все-таки то, что изначально он был не самым слабым программистом, наложило свой весьма весомый отпечаток на антураж родового поместья. Пока я шел по длинному коридору до кабинета в сопровождении Дворецкого, а то вдруг сверну куда не нужно, до пара серебряных вилок стырю, мимо меня пролетела еще парочка жуков. В конце концов, я просто перестал обращать на них внимание. Пусть себе летают. Я такие штучки использовал, чтобы канализацию обследовать. Выяснить, где наибольшие гнезда Корсюков. Да обнаружил Егорова, застрявшего в этом царстве дерьма и мрака. А тут они заполонили дом. У каждого свои причуды, которые вроде бы надо уважать. У двери кабинета Дворецкий меня оставил, убедившись, что вот именно сейчас я точно не заблужусь. И ушел в неизвестном направлении. Я толкнул дверь. После одного короткого удара кулаком и вошел в кабинет, где меня ждал Бойнич. «Здравствуй еще раз, Ульмас!» Я шагнул к нему и пожал протянутую руку. Бойнич вышел из-за стола и указал на пару небольших диванчиков, стоявших неподалеку. уредников мне успел объяснить суть проблемы, так что можешь не повторяться». Он удобно устроился и закинул руку на спинку дивана, на котором сидел. «И в связи с этим у меня только один вопрос». Почему ты не обратился ко мне раньше? Мы бы совместно уже давно разобрались бы с этой... На позиции ты их язык не поворачивается назвать. С этими революционно настроенными гражданами. Прости, Ульмас, но я не знал, кому можно доверять в Совете. Тесть выглядел несколько уставшим, а белки глаз покрыл едва заметная сетка сосудов. От того веселья и возбуждения, так же, как и от собранного беспокойства на площади, не осталось даже следа. Все же нужно было перенести встречу на после собрания, например. Все равно ничего путного из нашего разговора не выйдет. «Я же не просто член совета, Виталий». Бойничний, отрываясь, смотрел на меня. «Мы семья, а семья всегда придет на помощь в сложное время». «Угу, если не похоронит Пробормотал я очень тихо, чтобы он не расслышал. Макаров оказался связан с Волковым. Скорее всего, именно он финансировал Олега и снабжал его людьми и финансами. Добавил я более громко. «Был...» Бонич слегка подался вперед. «Что значит «был»?» Потому что его больше нет. Его убили. И, судя по тому, как именно это сделали, убийство совершил именно Волков. Я полюбовался его растерянной физиономией. Довольно странно, что об этой новости еще не трубят по всем новостным каналам, и твои люди не доложили тебе лично, сомневаюсь что его тело все еще не нашли. Вот как? Странно. Бонич задумался. Вот только именно Макаров инициировал скорейшее заседание Совета кланов с одной-единственной повесткой. Быть тебе императором? Или мы будем искать других претендентов? При этом я абсолютно уверен, что он был «за» твою кандидатуру. Вот только приглашение мне никто на тот совет не присылал. Как это можно расценивать? Как саботаж? Как диверсию? Или как что-то еще? Я протер лицо. Хотелось в туалет и хоть немного подремать. Но боюсь, поспать не этой ночью все же не удастся. Этого не может быть, Бунич нахмурился. Я лично видел, как секретарь совета звонил тебе, и прекрасно видел твою голограмму при ответе. Так же, как и письмо на адрес кома, которое ушло без проблем, и которое получило отметку прочитанно. Что? Сон как рукой сняло. Вот это заявление. Это что вообще получается-то? Меня пригласили, и я даже ответил, но ничего из этого не помню. Но не мог же я забыть подобное. Не зелень же по имени Макар за меня на звонок кома отвечал, пока я в сортир бегал, предварительно ком с руки сняв? Почему меня все же не оповестили лично? Насколько я помню, к главам клана из первой десятки секретарь совета лично и заявляется, и передает приглашение, написанное на красивой тисненной бумаге, чуть ли не ленточкой перевязанное. Ты ответил, дал согласие на свое присутствие и подтвердил свою личность. Соответственно, по протоколу личное приглашение от секретаря в данном случае не требуется. С тобой все Хорошо. Он, прищурившись, не сводил с меня взгляда. А я все никак не мог вспомнить, когда я отвечал на звонок. Потому что проспать его я не мог по причине отсутствия этого важного действия в последние сутки. Да и ком я с собой даже в сортир носил, поэтому Макарка точно из списка предателей выпадает. Кстати, о сортире. Ульмас, мне просто необходимо посетить кабинет раздумий, во избежание конфуза. Да, конечно. Выйдешь из кабинета, и вторая дверь налево. — ответил Бонич, пребывая в раздумьях. Пока он раздумывал над тем, с кем же говорил лощеный секретарь, я вышел в коридор и толкнул дверь. Свет зажегся автоматически, и я увидел, что это вовсе не искомый сортир. Передо мной оказалась комната, напомнившая мне то ли мастерскую, то ли лабораторию. Лежащие на столе предметы привлекли мое внимание настолько, что я даже на секунду забыл, зачем шел в сортир. Подойдя к столу, я взял с него адамантин, потом аккуратно положил его обратно на стол и поднял ступку. Вопрос о том, зачем ему нужна была именно эта руда, отпал сам собой, когда мой взгляд упал на небольшую открытую коробку, набитую пулями разного калибра. Скорее всего, это была небольшая часть из того, что он сделал до этого. Так о каком вообще доверии идет речь, если собственный тесть замешан в подобного рода экспериментах? Другие мысли, кроме тех, что это один из многих, связанных с Волковым, членов совета, отпал сам собой. Но ничего другого в голову просто не приходило. «Интересно, это по его указке Олежек тогда в школе оставил меня в живых?» «Виталий, я все могу объяснить». От двери раздался тихий голос Бойнича, до которого, видимо, дошло, что он дал мне неверное направление. Я стрепенулся, выныривая из собственных мыслей и с огромным трудом отвел взгляд от Адамантина, который словно ожил после того, как я прикоснулся к нему. Например, я медленно обернулся к нему, разглядывая так, словно видел впервые. Кто толок камень? Только не говори, что делал это самостоятельно. Это должен был делать исключительно одаренный. Виталий, это... «Эльза?» Во рту стало горько, словно я только что разжевал полынь. «Что?» э, «Нет, конечно, нет. Я не стал бы...» Он замолчал под моим пристальным взглядом. «Андре. Это делала Андре. И пока ты ее не выгнал, она передавала мне кое-какие данные, которые касались других претендентов». Это низко, даже для убитых системой мозгов. Я поставил ступку на место. Претендентов? Он что, хочет сказать, что не связан со всеобщим безумием и просто отстреливал, топил, душил? Как там еще гибли те, кого насильно пытались запихать на трон во главе Совета? Но, в принципе, не лишено логики потому что он сам неоднократно чуть не отправлялся на тот свет во время разного рода мятежей и заговоров. Но если это всего лишь постановка, нужно связаться с Вихровым, чтобы убедиться, что все идет по заранее намеченному сценарию, и тогда хоть в этом плане избавиться от тревожного чувства вселенского конца, организованного моим тестем. «Зачем? На хрена было это делать?» «Виталий, ты не представляешь, как мало членов Совета поддерживает тебя. Я пытался все урегулировать разговорами, подкупами, договорами, но на тебя в качестве императора смотрела лишь небольшая часть из сотни. Я же хотел, чтобы мой зять стал императором Российской империи. Это вполне нормальное желание, не находишь?» В его глазах снова стал разгораться тот фанатичный блеск, который я видел недавно на голограмме. Все же не отблеск ко мне это был. «Нет, не нахожу», — я покачал головой. «А зачем тебе было так необходимо, чтобы именно я стал императором? Хотел сделать таким серым кардиналом?» «Ты не понимаешь». Император в одиночку не принимает решений, все равно основные решения остаются за советом кланов, особенно это касается внутренней политики. Поэтому я никак не смог бы стать серым кардиналом. То, что мой зять император, давало бы лишь незначительные бонусы в личном бизнесе, не более. Просто из всех остальных претендентов только тебя я знал достаточно хорошо, чтобы предугадать твои дальнейшие действия». Я не хотел получить кота в мешке на троне и остаться у разбитого корыта, если бы главной целью нового императора была бы национализация и другой курс внешней и внутренней политики, отличной от той, что мы двигаем уже многие годы. Пойми это, пожалуйста. И если бы я случайно не зашел в эту комнату, то дела об убийстве претендентов так и остались бы для меня загадкой. Горечь во рту усилилась. Одно радовало. Эльза была здесь ни при чем. Что за кипиш был вокруг Калинина? Он был основным претендентом, неохотно ответил Бунич. Его проталкивала партия середины, а это более 50% голосов. Он легко выиграл бы у тебя. Нет, не выиграл бы. Я покачал головой, призывая дар Закрыв глаза, я слился со стихией и позволил проявиться своим дополнительным сущностям, которые, словно тени, стояли за моей спиной. Резко открыв глаза, я увидел, как Бунич попятился, рядом со мной стояли две полупрозрачные фигуры, мои стихийные отражения. Не выиграл бы Ульмас. Никто из них не смог бы, потому что я единственный из всех прошел ритуал слияния со стихией. Я его прошел полноценно. Снова закрыв глаза, я разорвал связь со стихией, позволив своим отражением снова стать частью меня. «Виталий, я не знал, ты никому не говорил», — пробормотал Бунич. «Сюрприз!» — я невесело рассмеялся. а это идиот, запрашивал отчеты для того, чтобы выяснить, кто покупал адамантины». Мне и в голову не пришло, что их можно и не покупать вовсе, просто взять из шахты. — Кто тебе рассказал про эти их свойства? — я кивнул на стол. — Андре? — она могла разузнать. Очень шустрый девица на самом деле. — Андре? — не стал отрицать бойнич Виталий, пойми. А я понимаю. Нет, правда, понимаю. Только принять пока не могу. Извини. И я прошел мимо него, выходя из комнаты. До холла я дошел быстро. Забрал ствол и вышел на улицу. Уже начало светать. Во всяком случае, небо посерело и было не так темно. Я побрел по улице, даже не пытаясь вызвать машину. Я не думал, куда иду. Просто брел по улице. Мыслей в голове не было. После такой встряски на фоне умственного и физического перенапряжения в голове осталась только пустота. Каково было мое удивление когда я понял, что вышел на площадь перед Дворцом Совета Кланов. Тут же мочевой пузырь напомнил мне о том, что я все еще его не облегчил и включил мыслительную деятельность, хотя бы на физиологическом уровне, на полную катушку. Ну, раз я уже здесь, пожалуй, подожду начала заседания внутри и плевать мне на то, что я одет неподобающе. Ничего, пускай так голосуют. Все равно исход очевиден, нечего перед этими франтами унижаться, объясняя, что я достоин. Раз так все категорично против меня настроены, пускай ищут других претендентов, а я буду злорадно смотреть, как каждый из них ломается либо перед неизвестностью, либо под действием ритуала, а потом мы поговорим со всеми уже по-другому. На входе меня идентифицировал охранник, проведя довольно сложный ритуал, Затем, изрядно удивившись, пропустил в святая святых империи, пока императорский дворец пустует. Найдя сортир, я справил нужду и, выйдя из него, опустился на небольшой диванчик, скрытый за массивной колонной, как раз в холле перед входом в зал совета. Вихров связался со мной первым. Быстро отчитался, что все прошло как по маслу, и они вроде бы успели, но что-то было не так. Словно мы опять отставали. А вся эта массовка из кузиного списка была просто для отвода глаз. Что-то я упускаю. Раз мое внутреннее чутье просто вопит о том, что должно произойти что-то непоправимое. Прислонившись к стене головой, даже не понял, как уснул, проснувшись от шума начавших стягиваться на совет глав кланов Потянувшись, я добрел опять до уже знакомого сортира, И там, как мог, привел себя в порядок, чтобы рожа не такой помятой выглядела. Выйдя в холл, я замер посреди пустого помещения. Время показывало, что совет вот-вот начнется, а голограмма зала над дверью отмечала, что нет только меня и Макарова. Вот только рядом с дверью ко мне спиной стояла знакомая худощавая фигура. Медленно обернувшись, Волков злорадно посмотрел на меня. Ну вот, я тоже уже начал сомневаться, что ты придешь. Проходи, не стесняйся. Там как раз не хватает только тебя одного. И он вытащил из кармана предмет, в котором я сразу же узнал магическую печать. Мэйт ин клан Любушкиных.